Тело Ласки извивалось, словно змея. Она продолжала кричать и замахала рукой, но Ласка не ослабляла хватки, словно сделавшись счастью ее тело. Во дворе были ее братья Миккей и Мэтью, когда отец ее сидел на веранде и просматривал каталог товаров, которые можно заказать по почте. Все они подбежали к ней и на мгновение застыли, увидев Абагейл забрызганную кровью с ног до головы и с лаской, свисающей с руки. Первым вышел из оцепенения ее отец, Джон Фримонтл, подобрал полено, валявшееся рядом с колодой, и закричал «Стой на месте, Эбби!». Она остановилась, и мимо нее со свистом пронеслось полено. Она вскрикнула от дикой боли в руке, И вот уже бурое существо, которое причинило ей такие муки, лежало на земле, и мих его был запачкан кровью. А потом Микей высоко подпрыгнул и опустился на него обеими ногами, и раздался ужасный хруст, который был похож на звук у тебя в голове, когда ты разгрызаешь леденец, и если оно было еще живо, то теперь ему точно пришел конец. Абагейл не потеряла сознание, но у нее началась истерика. К тому времени к ним подбежал Ричард, старший сын, и они обменялись с отцом серьезным испуганным взглядом. «Никогда в жизни я не видел, чтобы Ласка так себя вела», — сказал Джон Фримантул, держа свою рыдающую дочь за плечи. «Может быть, она была бы...» — начал Ричард. «Заткни свой рот», — резко сказал отец, прежде чем Ричард успел закончить фразу. Через год Люк объяснил ей, почему отец перебил Ричарда. Ричард собирался сказать, что Ласка почти наверняка была бешеной, раз она так себя вела. А если это оказалось бы правдой, то Абагейл умерла бы одной из самых мучительных смертей известных людям. Но Ласка не была бешеной. Рана зажила. Но, несмотря на это, с тех пор она боялась этих созданий, боялась так, как некоторые люди боятся крыс и пауков. Как было бы хорошо, если они подохли бы вместо собак. Одна из них ринулась вперед и рванула за неровные края торбы. «Эй!» — прикрикнул на нее Абагейл. Ласка унеслась прочь, и изо рта у нее свисала вырванная нить. Казалось, что она усмехается. Он послал их. «Темный человек». Ужас заклеснул ее. Вокруг нее собирались уже сотни ласок, некоторые серые, некоторые бурые, некоторые черные, и все не чуяли запах кур. Они выстроились по обе стороны от дороги, извиваясь в предвкушении поживы. «Я должна отдать им все». «Столько труда пропало зря. Если я не отдам им, они разорвут меня на кусочки». «Столько труда пропало зря». Перед своим мысленным взором она видела усмешку темного человека, она видела его вытянутые руки, с которых капала кровь. «Еще одна ласка!» — рванула торбу. «И еще одна!» Ласки с противоположной стороны дороги, избиваясь, подползали к ней, прижавшись брюхом к земле. Их маленькие свирепые глазки сверкали в лунном свете, словно кристаллы льда. Она встала, все еще чувствуя страха. но знала, что надо делать. «Убирайтесь!» — закричала она. «Это куры, верно, но они для моих гостей, а теперь пошли прочь!» Они подались назад. В их маленьких глазках, казалось, появилась неуверенность. И неожиданно они исчезли, словно развеянный ветром дым. «Чудо!» — подумала она. И душу ее преисполнила благодарность Господу. А потом неожиданно. Она почувствовала холод. Где-то далеко на западе, по ту сторону скалистых гор, которых не было видно даже на горизонте, она почувствовала, как чей-то сверкающий глаз широко раскрылся и повернулся в ее сторону. Она почувствовала это так явственно, словно услышала чьи-то произнесенные вслух слова. «Кто это там?» «Так это ты, старая женщина!» «Он знает, что я здесь!» — прошептала она. «Помоги мне, Господи! Помоги мне и всем нам!» Таща за собой торбу, она снова пошла по направлению к дому. Они появились два дня спустя, 24 июля. Она не так хорошо подготовилась к их приезду, как ей хотелось. Снова она чувствовала себя разбитой и могла ковылять с места на место только с помощью трости. Воду из колодца она доставала с огромным трудом. На следующий день, после противоборства с ласками, она надолго уснула после полудня. Ей приснилось, что она находится на каком-то холодном высокогорном перевале в центре скалистых гор. Шоссе номер шесть петляло между высоких каменных стен, которые не пропускали сюда солнечный свет. Но во сне был не день, а абсолютная безлунная темнота. Где-то выли волки, и внезапно в темноте открылся глаз и стал осматриваться. Ветер завывал в вершинах сосен и елей. Это был он, и он искал ее.